Глава вторая. Ещё 3 года спустя. Карл. Он стоит у стекла, сосредоточенно набирает сообщение и глазами по толпе не шарит, как делают здесь все другие встречающие. Он однажды всё сказал мне словами, но гораздо больше ранят такие мелочи, как это. Не так ли? Кто я ему в воспоминании? Кто ему Кимберли? Ребёнок, которого он видит раз в год на Рождество. Ребёнок, которого он всеми силами старается любить, хотя не обязан. А когда родился свой, его фото с новорождённым на руках задали ещё больше ускорения его карьере. Никакой логики у публики. Казалось бы, мужчина открыто демонстрирует канаты, привязавшие его к одной женщине, а популярность только растёт. Папуля! Вопит Ким на весь аэропорт, едва завидев его. Он слышит, отрывается от телефона и сразу распахивает объятия. «Привет, пчёлка!» Лео обнимает её и поднимает на руки. «Папа, мне подарили в самолёте!» Ким трясёт красным мешком перед его носом. «Там книжка с ребусами, карандаши и наушники. Красненькие, как ты любишь! Хочешь, я тебе подарю?» А мама сказала, что подарки дарят только самым красивым девочкам. И умным, кивает он. Но маме виднее. Привет, мама. Привет. Клюнул в щеку, а воздух вокруг нас приобретает осязаемую плотность от его напряжения. Он против был. Против моего приезда. Я это предвидела. И мудрости хватило попросить о гостеприимстве ее, а не его. А она добрая. Я была уверена, что не откажет, особенно если знать, на какие кнопки давить. Но не пришлось делать даже этого. Её ответ был незамедлительным. Да. Мы с кем проживём в их доме Рождество? А это вместе с отчельником мы некоторыми планами почти 2 недели. Иначе не было смысла и ехать. Так мы с ней объяснили ситуацию ему. Как долетели? спрашивает. Вернее, с трудом выдавливает из себя. для галочки. Папуля, ты купил мне подарки? Конечно, кивает. У меня тоже есть подарки, они там в чемодане у мамочки. И для Леи, и для Милетинки, и для тебя. А для котейки? Ты забыл? С нами теперь ещё котейка живёт. Ким широко распахивает глаза. Мамуля, мы забыли про котейку. Он показывал Ким их новое приобретение по зуму. И моя пятилетняя дочь совсем впала в экстаз. Нет, не забыли. И для котейки тоже есть подарок. Подмигиваю ей. Какой? Маленькая мышка и палочка с перьями. Ким довольно трется о его шею. Он нужен ей. Он нужен ей даже больше, чем мне. Я ей позволена звонить ему всякий раз, когда она захочет. Ей, а не мне. А она ревнует его, как и я. К девочке, которая вечно висит на его шее. Миллитина. Когда-то это имя почти довело меня до суицида, но пришлось взять себя в руки ради Ким. Не то чтобы я сомневалась в том, что они станут для неё лучшей семьёй, чем я, просто пришлось заставить себя верить в своё будущее. Оно у меня есть, и поэтому сегодня я здесь. Утром выпал снег. По прогнозу обещали, что не растает до Рождества. Для Ванкувера это лучший рождественский подарок. А мы на гору поедем на санках кататься. Папуля. Папулечка. Поедем, обещает, посмейваясь, если мама разрешит. Мамуля, ты же разрешишь. От нетерпения Ким скачет у него на руках, и я вижу, как он кривится. Больно? Ким, успокойся, не прыгай. Лео, опусти её на ноги. Твоя спина всё нормально, рявкает на меня. Ну что Поехали, подгоняю его, сколько можно стоять на месте. Прости. Лена написала, я должна ответить. Опускает ким на пол. Мне нужно полминуты, чтобы закончить. Мы с Ким терпеливо ждём, хоть и устали. Как только он прячет телефон, я всё-таки срываюсь. Почему не позвонить или просто не подождать, пока увидитесь? Тем более, что вы же наверняка расстались меньше часа назад. Вся эта любовь на показ просто бесит. Сообщения остаются, и их можно перечитывать заново, когда нужно или хочется. Спокойно объясняет Лео и вытягивает ручку моего чемодана, берет Ким за руку. Моя машина на втором уровне парковки. Нам нужно к лифту. Их дом меньше моего. Намного. И территории вокруг тоже меньше. раз в пять я бы поменялась с ней домами не задумываясь но только с условием что к этому дому прилагается его хозяин